В одном месте скала нависала над зеленой площадкой, и там они увидели нечто вроде большого ложа, устланного травой, плоскую каменную плиту наподобие стола и несколько каменных же кувшинов вдоль стены. «Похоже на родниковый зал», — подумала с хоббиту. «Неужели я увижу самого древа Гномы топтались возле скалистой стены. Малыш что и дело плескал себе в лицо холодной водой из водопада. Торин мерил шагами не широкую площадку и что-то бормотал себе под нос. В фолку зажмурился. Холодные угли и звезды были совсем рядом. И в тот же миг ветви с тихим шелестом приподнялись, и через появившиеся ворота в полукруг вошла очень странная фигура. Друзья замерли во все глаза, глядя на нее. Да, это мог быть только старый Энт и никто другой. Триста лет не убавили его пятнадцатифутового роста, не избороздили морщинами гладкой коричневой кожи и разве что седая борода, кончик волос, который напоминали древние лишайники. Стало чуть длиннее, его пальцы по семи на каждой руке были гибкие и подвижны по-прежнему, и все так же учились в удивительном зеленоватом цветом его чудесные глаза, так поразившие когда-то угодивших фангорн двух молодых хоббитов. Но, наверное, было в них тогда намного меньше спокойствия, чем теперь. И это было первое, что мелькнуло в голове Фолка — старый энд Прежде всего, спокоен. Он остановился на границе леса и травы и долго, очень долго и вдумчиво смотрел на замежих путников. Его длинная, с высоким открытым лбом голова медленно поворачивалась вместе со всем мощным туловищем. У Уэнтов совсем нет шеи. Хоббит поймал пронзительный взгляд хозяина великого леса, взгляд проникавший в самые глубины его естества, и не опустил глаз. Внезапно он ощутил необычайное спокойствие и с невольным удивлением взглянул на тяжело дышащего малыша, не имевшего сил даже для того, чтобы утереть струящийся по лицу пот. Прежде чем Энзе заговорил хоббит склонился перед ним в низком, почтительном поклоне. — Ум, хоббит! -хо -хо! хум хум рум ти ту зазвучал низкий густой, ракочущий, подобно гулкому барабану, голос старого «Энта». то Кто это опять пробирается по сторожевому лесу без нашего ведома? Надо расспросить вас поподробнее. Корни и сучья. Я вижу топоры на поясе у двоих из вас». А кто это третий рядом с вами, носители топоров? Уж больно похож он на тех, кто посетил однажды наш лес и совершил невозможное, подняв энтов на небывалое дело. Уж не хоббит ли он? — О, древоборот, ты прав, — почтительно ответил фолку ибо я действительно хоббит из Хобитании. Меня зовут Брэндибэк. При этом пальцы старого Энта чуть дрогнули. Фолко, Брэндибэк, сын Хэмфаста, а это мои друзья, гномы, торины, строри, они родом из лунных гор. Что же до их топоров, то отвечу тебе словами, некогда сказанными тебе эльфом по имени Леголас. Их топоры не для деревьев, а для орочих шей. И они срубили немало их, когда мы побирались через занятые орками подземелья. Ну что ж, пророкотал древо бород, подходя к Фолку, я вижу, ты знаешь очень много о делах тех дней, совсем недавних для меня, и наверняка очень далеких для твоих соплеменников. Это хорошо. Это очень хорошо, Фолку. «Было время, и те, кого я знал совсем юными, перегрин рядок часто навещали мой лес, и мы славно беседовали о дальних странах и удивительных событиях. Ах, сколько надежд было тогда! Но время неумолимо к таким, как ты!» Старый Энд вздохнул. Настал день, когда я получил известие, что оба моих друга ушли за гремящие моря, и тела их погребены в великом городе людей далеко на восходе от наших лесов.